Глава 6. Спо и жуткая легенда Мира Шериков. Был тёплый вечер. Наши герои шли по главной улице Умнограда. Повсюду горели фонари. Около магазинов, кафе и на остановках было много людей. По пути домой Спо думал обо всём, что услышал сегодня от дяди Вилли. Ему было очень интересно узнавать новое про деньги. Вот бы и правда вырасти, выяснить про них всё-всё и работать с ними. А ещё рассказывать людям о том, что же нужно, чтобы иметь много денег. Папа, как ты думаешь, если я узнаю про деньги всё, я смогу накопить их много-много? уточнил Шэрик. Конечно, Именно финансово грамотные люди, как правило, имеют столько денег, сколько им нужно. Финансовая грамотность знание о деньгах и умение правильно ими распоряжаться, что помогает никогда не испытывать в них недостатка. Главное, чтобы твой интерес не привёл к тому, что ты просто превратишься в накопителя и скрягу, как старый жадный шерик. Ответил папа. Старый жадный шерик? Кто это? Спо никогда раньше не слышал этого имени. Папа остановился, посмотрел вдаль и торжественно произнёс: "Что ж, сынок. Кажется, тебе пора узнать самую леденящую кровь легенду из мира шериков". Папа быстро взглянул на Спо, чтобы насладиться произведённым эффектом. "Давай-ка присядим на ту скамейку". Легенда о старом жадном шерике. Жил был на свете один юный шерик. И был он самым обычным. Любил деньги, как все шерики, уважал сладости, соседствовал с людьми и никогда не попадался им на глаза. Ещё он любил читать истории про клады и смотреть по телевизору разные шоу, в которых люди выигрывали деньги. Уж очень ему нравилась мысль, что можно легко и быстро стать обладателем состояния. И вот однажды он вышел прогуляться, чтобы заодно купить в киоске газету с телепрограммой на неделю. И около киоска на земле он увидел деньги. Это была купюра 1000 рублей. Видно, кто-то случайно выронил её, когда что-то покупал. Шэрик очень обрадовался. Это ведь крупная купюра. Забыв про телепрограмму, он схватил денюжку и побежал домой, где весь вечер любовался и нежно ее гладил. Такой чудесной она ему показалась. Даже «Кто хочет стать миллионером?» забыл посмотреть. И с того дня потерял Шерик покой. Мысль о том, как легко ему досталась такая большая купюра, не оставляла его. «Кто хочет стать миллионером?» Юный Шеррик понял, что ничто больше не приносит ему такого удовольствия, как присутствие денег. Поэтому, когда наступил его день рождения, он попросил всех-всех друзей подарить ему деньги. Друзья, конечно, удивились, потому что хотели порадовать его книгами, игрушками и конфетами, но делать нечего. Они принесли ему разные купюры и монеты. Юный Шеррик был счастлив. Но вскоре Он захотел ещё больше денег. Потеряв покой, он целыми днями бродил по городу и искал обрёнённые монетки и купюры, и даже что-то находил, складывая найденное у себя дома. По вечерам Шэрик доставал коробочку с деньгами, любовался ими и снова прятал. Так прошло много лет. И вот однажды стареющий Шэрик наткнулся на странный прибор. Люди нажимали на нём какие-то кнопки и доставали из него деньги. Шэрик был впечатлён. Казалось, в этой большой железной коробке деньги не заканчиваются. Он решил во что бы то ни стало попасть внутрь неё и разобраться, как же она устроена. Наверное, это и уже догадался, что это был банкомат. Шэрик просочился в купироприёмник и увидел, что внутри коробки находятся ящики, а в них много разных купюр. Шарик был поражён. Он решил, что это лучшее место на земле. Тихое, тёмное, и люди сами кидают в него деньги. Больше не надо бродить по городу и искать, не уронил ли кто монетку. Он решил поселиться в банкомате навсегда, ведь денег в нём было гораздо больше, чем в его коробочке дома. Но это не принесло ему счастья. С тех пор его жизнь стала очень неспокойной. Когда люди клали деньги в банкомат, Шерек был на седьмом небе от счастья и довольно урчал, сидя внутри. Но как только кто-то решал деньги снять, Шерек очень сердился, переживал и начинал возмущённо повизгивать. Ему казалось, что его грабят. Иногда у людей застревали в банкомате карточки. Это Шэрик, который к тому времени стал совсем старым, делал всё, чтобы люди не трогали его банкомат. Он перестал общаться с друзьями и целыми днями только сидел в банкомате и караулил деньги. Если вдруг денег становилось возмутительно мало, он перебирался в другой банкомат, ведь в городе их множество. Он и сейчас, наверное, сидит в каком-то банкомате и чахнет над деньгами, которые даже не его. Поэтому другие шерики прозвали его старым жадным шериком, ведь он пример того, как отсутствие знаний о деньгах, понимания, как они устроены, и при этом огромное желание ими обладать не делает тебя счастливым, даже если ты каждый день видишь множество купюр. Папа-шерик замолчал и лукаво взглянул на Спо. Тот задумчиво смотрел на землю и тихонько болтал ногами. "Да, папа. Теперь я понимаю, как важно знать, как именно деньги работают", наконец произнёс он. "Но у меня возник ещё вопрос". "Какой, сынок?" "Кому же принадлежат деньги, которые лежат в банкомате?" "Сейчас объясню". Дело в том, что последние 10-20 лет люди всё меньше используют бумажные деньги, выбирая их электронный вариант. Как это, папа? Не понял спо. Мама ведь говорила, что нельзя пользоваться не настоящими деньгами. Мама была права, дорогой. Люди зарабатывают деньги и получают их в электронном виде на карточку выбранного банка. А дальше сами решают, как удобнее их хранить. на банковской карте или в бумажном виде. Если им больше нравится первый вариант, то они всегда могут расплатиться в транспорте, магазине или кафе картой. Для этого созданы специальные приборы терминалы, к которым можно приложить карту, чтобы с неё списалась нужная сумма. А если они выбирают второй вариант, то в любой момент просто идут к банкомату Прикладывают к нему карточку, набирают специальный секретный код, и банкомат выдаёт столько денег, сколько им нужно. Банкомат похож на волшебный цилиндр фокусника, в котором происходят необычные вещи. Вот только фокусник может достать из цилиндра и яркий платок, и цветок, и даже кролика. А в банкомате деньги меняют форму. Как это? Они превращаются из электронных денег которые лежат на карточке в настоящие купюры. Например, человек знает, что у него на карте есть 5.000 руб. Он вставляет свою карту в банкомат, набирает нужный код, и банкомат даёт ему эти 5.000 бумажными купюрами. Но волшебство действует и в обратную сторону. Если человек вставит в банкомат карту, а затем 5.000 руб., то эта сумма станет электронной и появится на его карте. Вот так чудеса, папа. «И правда волшебство!» – удивился Спо. «Значит, и сами электронные деньги похожи на волшебство, да?» «Да, дорогой. Ты не можешь подержать их в руках, как бумажные купюры или металлические монеты. Но ты можешь ими расплатиться в магазинах разных стран, копить их, и даже можешь за несколько секунд отправить их на такую же карточку другим людям. Например, я...» Если решишь подарить на день рождения другу не подарок, а деньги, чтобы он сам выбрал то, о чём давно мечтал. Получается, деньги в банкомате принадлежат людям, которые могут их забрать оттуда в любой момент или превратить в электронные. В каком-то смысле да, ответил папа. Папа, а в банкомате можно снять вообще любую сумму? Не совсем. Например, у человека на карте лежат 50 тысяч рублей. Это его зарплата. А еще сбережения, которые он отложил. То есть на карте хранятся только те деньги, которые принадлежат тебе. И снять в банкомате ты можешь столько денег, сколько есть на твоей карточке. Не больше. И то только в том случае, если в банкомате есть нужная сумма. Ведь деньги в нем могут заканчиваться. Понимаешь? «Кажется, да, папа». А вот скажи, можно ли платить электронными деньгами за границей? Можно. И мало того, можно даже не менять деньги перед поездкой. Банковские карты это современная замена обычным деньгам. В любой стране можно точно так же прикладывать к специальному терминалу карту, чтобы оплатить покупки. И это очень удобно. Поэтому люди постепенно отказываются от использования бумажных денег, которые нужно носить в кошельке и постоянно считать. Вот это да. Я обязательно должен позвонить Долли и рассказать ей. Скорее, пойдём домой. Спов вскочил со скамейки, и они продолжили свой путь.